Страсть против любопытства. «А еще я осмелюсь просить вас забыть о страсти. Может, вам странно слышать это от меня, но в чем-то я против страсти, или, по крайней мере, против разглагольствований о страсти. Не верю я, когда говорят. Вам нужно одно — следовать за своей страстью, и все будет просто отлично. Бесполезный, а иногда и жестокий совет, как мне кажется». Во-первых, такой совет не нужен, потому что если какой-то человек горит пылкой страстью, сто процентов за то, что он и так уже идет за ней, и не нужны ему эти наставления. Само понятие страсти вообще-то подразумевает это. Влечение на грани одержимости, которому почти невозможно противиться. Но есть и те, кто не знает в точности, к чему питают страсть. Других страстно влечет сразу к нескольким объектам – а может быть они на перепутье, когда объект страсти кардинально меняется. Этих людей подобный совет может повергнуть в состояние замешательства, тревоги и неуверенности. Если вы не испытываете страсти, а вас призывают следовать за ней, смело посылайте советчика куда подальше. По-моему, вы имеете на это полное право, потому что это то же самое, что сказать «для того, чтобы сбросить вес, надо похудеть» или чтобы наладить сексуальную жизнь, надо испытывать множественный оргазм. Польза от таких советов нулевая. Я человек достаточно страстный, но не каждый день. Иногда мне и самой непонятно, куда девалась вся страсть. Далеко не всегда я горю вдохновением и часто понятия не имею, что делать дальше. Но я не сижу, сложа руки в ожидании, когда же на меня снизойдет пылкая страсть. Я просто упорно продолжаю работать, потому что верю, Мне, человеку разумному, дано почетное право что-то создавать, пока я живу. Ну, и еще потому, что мне нравится что-то создавать. А главное, потому что верю, вдохновение всегда старается найти меня, даже если мы временно потеряли друг друга из виду. Но как же найти вдохновение, если страсть охладела? И здесь на сцену выходит любознательность».